Уроки зоологии «Мадам Бутс, вы мне позволите по лестнице полазить?» Соколов с ловкостью спортсмена вспрыгнул на мраморный подоконник, перебрался на лестницу и оттуда на землю. Экономка от удивления разинула рот, но дальше и вовсе чуть в столбняк не впала. Красавец-сыщик внимательно оглядел окружающее пространство. Зачем-то подергал строительный гвоздь, вбитый на высоте плеча вросшую под окном березу. Затем присел и стал собирать с земли червей. Поднял и дохлую лягушку с желтым брюшком. Всю эту мерзость завернул в платок и протянул медику, который как раз подошел с сыщиками. уберите штучки, и можно труп отправлять на вскрытие». Далее, склонившись к уху медика, начал что-то говорить. Медик мотал кучерявой головой. Невероятно!